Глава 29. Я всё равно хочу стать человеком. Докатились. Наши новые соседи спрашивают, где находится детская поликлиника, им нужно сходить туда с трёхлетним ребёнком. Города они не знают, спросить не у кого, сами они беженцы из Донецка. Записывайте, говорю, адрес и диктую им координаты нашего ветеринара. Люди записали, поблагодарили, а до меня только спустя 5 минут дошло, почему после разговора с ними осталось непонятное послевкусие, недоговорённости. Хорошо, что детская поликлиника находится рядом с нашей ветеринарной клиникой, но пришлось перезвонить соседке и откорректировать координаты. Вот я и говорю, докатилась. Куба тем временем решил выяснить, какая разница между клиниками Вет и Поли. Мой доктор разве плохой? Почему ты их в другую больничку отправила? Человеческие дети не лечатся у ветеринаров. Для них есть специальные детские врачи. А почему тогда ты у моего врача купила крем для племянников? Потому что этот крем можно использовать детям тоже. А почему тогда тётя Марина водила Кайзера в человеческую больничку? Ну и что? Мы тоже когда-то на Сериманю в человеческую поликлинику. Маньку, Куба Achtnot, нашу Маньку. Ну да, мы её носили в рентген-кабинет. По-другому не получалось. Я тоже хочу в рентген, -ам. вот в этот кабинет хочу. Не дай бог, чур меня, чур. Куба задумался. Его давнишняя мечта стать человеком так и оставалась недосягаемой. Он был собакой, а значит, он не был человеком, а ему очень хотелось стать человеком. И вдруг сегодня он заметил лазейку в человеческий мир через больничку. Если Манька была в человеческой больничке, значит, она почти человек. Кубе стало не то, чтобы завидно, завидовать он не умеет, но стало очень интересно. Ведь если у Мани получилось, то и у него тоже должно получиться. За полтора года жизни Куба болел у нас серьёзно только дважды. Первый раз его цапнул бульдог во время игры. Сапнул так, что рану пришлось зашивать. А во втором попадании кайбалитом, когда он набился свежим мясом и надорвал себе поджелудочную, я рассказывала более чем подробно. Больше, слава богу, проблем не было. Как бы ему объяснить, что человек это не всегда то, что ходит на двух ногах. Куба, давай поговорим, а? похлопала по свободному месту возле себя на диване. Кубов вскочил и начал устраиваться рядом, то есть пихаться, пыхтеться и стараться втиснуться между мной и спинкой дивана. Наконец угомонился, положил голову мне на колени. О чём поговорим? Поговорим о человеке, вернее, о твоём желании им стать. Давай, как им стать? Вот скажи, зачем тебе это нужно? Ну не торопись, ты сначала подумай и скажи. то подумал совсем чуть-чуть. Видимо, он уже заранее всё обдумал. Человеку всё можно. Я тоже так хочу. Например. Ну, можно много есть и вкусно есть, и много гулять, разговаривать между собой, играть, быть важным, быть главным, кормить других, тоже может человек. Ну, ещё чего много-много-много чего может. Особенно много есть и вкусно. А хочешь узнать, что об этом думает сам человек? Узнать хочу. Только ты сейчас начнёшь меня уговаривать изменить мнение. Ведь сама-то ты не хочешь стать собакой. Собакой не хочу, это ты прав. Но и уговаривать тебя я тоже не буду. Ну что, рассказать? Давай, жги. Сейчас попробую отжечь. Вот ты сказал, человек может есть, что хочет. И сколько хочет? добавил куба. И сколько хочет, хорошо. Давай разберём этот пункт. Знаешь ли ты, что прежде чем положить себе на тарелку еду, человек должен её заработать. Как я, зайкой? И зайкой тоже. Вот мы с папой ходим на работу, ты знаешь об этом. Уходим утром и вечером возвращаемся. Весь день и папа, и я делаем там заик, за который нам один раз в месяц платят зарплату. Зарплата это деньги. Деньги, повторял Куба, но я не почувствовала сакральности в его голосе. Деньги это такие бумажки, которые мы обмениваем на еду, на одежду, на игрушки и прочие вещи. Понимаешь? Нет денег нет еды, нет игрушек, понимаешь? Покажи деньги. Пришлось вставать с тёплого дивана и идти в коридор, где на вешалке висела моя сумка с кошельком. Куба выскочил за мной следом, наблюдая за тем, откуда я буду брать эти самые деньги. Вот, можешь посмотреть и даже понюхать. Пахнут невкусно. Они еще и очень грязные, потому что их берут грязными руками разные люди. Ну, все, увидел? Положив кошелек обратно в сумку, мы вернулись на диван. Так вот, для того, чтобы получить эти самые деньги, мы с папой целый день работаем на своих работах. И потом наши директора платят нам зарплату. Деньги? Деньги. И что? Что? И мы покупаем еду, которую едим, и мы, и ты, и Маня. И что? Что и что? Еды у нас ровно столько, сколько мы наработали. То есть нужно ещё отдать деньги за одежду, за игрушки, за коммуналку. За что? Ну, это сложно. Пусть будет только еда и игрушки. Когда денег мало, то мало еды. Много денег много еды. Что-то я притомилась объяснять кубки тонкости товарообмена. Как бы в двух словах сказать-то. Да понял я, понял. Это как сколько съел, столько и вот оно вот это вот. Спасибо. Ты освободил меня от этой аналогии. В двух словах. То, что тебе кажется мечтой, люди зарабатывают очень трудно. Дети и домашние животные никогда не задумываются, откуда берутся вещи, которые их окружают. А взрослые? Они знают правду, но молчат, чтобы у детей было детство, а у животных счастливая жизнь. Ведь у тебя же несчастливая. Куба затих у меня на колене. Закрыл глаза, и только подрагивающее ухо выдавало его умственный труд. Наверное, счастливая, если сравнивать с жизнью Рекса, который на стройке, то счастливая. А если сравнивать с твоей жизнью, то Купа посмотрел на меня снизу вверх, то очень счастливая. Ну я всё равно хочу быть человеком. Всё равно хочешь? А зачем? Ну чтобы вам с папой помогать, чтоб на работу ходить, чтоб деньги зарабатывать. Мой же ты зайка.